Глава вторая. Она побрила ноги. Я знал, что она понятливая. И я свое слово сдержал. Теперь мы — те самые засранцы, которые колесят по курортам род на красном кабриолете, вызывая всеобщую зависть. Мы — ваш худший ночной кошмар. Мы переполнены счастьем, и нам нет до вас никакого дела. Думайте, что хотите, делайте, что хотите. Я за рулем шикарной тачки. Рядом девушка моей мечты. Никаких забот, никаких тревог. Наконец-то, только любовь. Верх поднят, мы поем гудбай brick Брикро, Телтона Джона. Я хочу отмотать все назад, хочу вернуть очарование вещам, отравленным болезненной порочностью моей бывшей девушки Дженевры Бэк. Теперь-то я понимаю, что она страдала пограничным расстройством личности, а это, увы, не лечится. Бэк и её ненормальные друзья надолго лишили меня привычных радостей и жизни. Весь город долго напоминал мне о ней. Я думал, что я не смогу больше гулять по Нью-Йорку и наслаждаться музыкой сэра Элтона, потому что его песня звучала, когда я убивал Пич. Эйми гладит меня по плечу и показывает на хищную птицу, парящую в небе. Я улыбаюсь. Какое счастье, что она не из тех дур, которые тут же прикручивают музыку и принимаются нудно обсуждать скрытый символизм увиденного. Она классная и любит меня. Все чудесно. Но факт остается фактом. Я забыл опорожнить кружку. И это меня гложет. Я боюсь последствий. В той ситуации у меня не было выбора. Организм требовал своего. Но я не могу простить себе последующей безалаберности. Как можно было оставить свой биологический материал на месте преступления, словно легкомысленная девица трусики у случайного кавалера? Это оплошность, сбой системы, доказательство моего несовершенства, вопреки обычной аккуратности и педантичности. А хуже всего, что у меня даже нет запасного плана, хотя в новой счастливой жизни с Эми я должен быть чист, кристально чист». Она протягивает мне свои солнечные очки, покрытые царапинами. Ты за рулем, тебе нужнее. Бэк так никогда не поступила бы, а Эми заботится обо мне. Спасибо, малышка. Она нежно целует меня в щеку. Неужели все это происходит со мной? Я не сплю. Любовь преображает мир. В моем сердце не остается ни капли ненависти. Эми, моя целительница, мой очаровательный антисептик, уничтожила ненависть подчистую. Раньше я нередко зацикливался, некоторые даже могут обвинить меня в одержимости. Но Бек была в полном раздрае, так что ради ее же блага мне приходилось обыскивать ее квартиру, читать почту, контролировать Фейсбук и Твиттер, переживать по поводу ее навязчивой писанины, её противоречий, ее лжи. Однако я усвоил урок. С Эми у нас все чудесно, потому что виртуальная жизнь ее не интересует. Она вне системы. Ее нет ни в Фейсбуке, ни в Твиттере, ни в Инстаграме. У нее даже электронной почты нет. Она пользуется одноразовыми мобильниками, и мне приходится чуть не каждую неделю забивать в память ее новый номер. Она на 100% аналоговая, и мне она идеально подходит. Поначалу эта ее особенность меня ошарашила и насторожила. Как можно не пользоваться интернетом? А на что, напыщенная дура, возомнившая себя неизвестно кем, или лгунья? Как же переводить тебе зарплату? Поинтересовался я тогда. Мне нужен номер банковского счета. У меня есть подружка в Квинсе. Я выписываю чеки на ее имя, и она мне их обналичивает. Мы все так делаем, она никогда не подводит. Все. «Ну да, мы все, кто предпочитает жить оффлайн. Я не одна такая». Тупые овцы из интернета мнят себя феями и снежинками. Они хотят, чтобы им непременно твердили, как они уникальны, необычны и неповторимы, и чтобы принц пел «Nothing compares». Да бедняга, скорее всего, в гробу перевернется. «Все эти богини Инстаграма! Ах, посмотрите, как я мажу маслом бутерброд!» наконец-то хвала господу нашелся кто-то совершенно иной Эми ничего из себя не строит и не оригинальничает мне не приходится в гнетущем одиночестве следить за обновлениями ее статуса и разглядывать постановочные фоточки фальшивого веселья когда мы вместе мы вместе а когда она уходит я могу быть спокоен что она идет туда куда сказала конечно я следил и телефон ее время от времени проверяю Должен же я убедиться, что она не врет. Хватит с меня лжи. «Кажется, я чувствую запах моря», — замечает она. «Нет, еще рано». Эми кивает, она не спорит по мелочам. В ней нет той злобы, что была в БЭК, в той маленькой хронической лгунье, которая обманывала самых близких людей, меня, своих товарищей по учебе. Она соврала мне, что ее отец мертв, хотя он живет и здравствует. Она утверждает, что, как и Пич, ненавидит фильм «Магнолия», хотя в письме заявляла обратное «я своими глазами видел». Эми — славная девочка и врет лишь незнакомцам из вежливости, а любимым людям — никогда. Например, сейчас на ней потертый топик с эмблемой университета Родайленда, хотя она в жизни в нем не училась. Она, как и я, вообще нигде не училась — Мне для этой поездки Эми припосла футболку Брауновского университета. «Будем всем говорить, что я студентка, а ты мой профессор!» Она хихикнула. «Мой женатый профессор!» Она раскапывает подобную одежду в комиссионках. На ее груди постоянно красуются надписи и логотипы. Когда в магазине покупатели спрашивают, правда ли, что она училась в Принстоне, университете Массачусетса или в Нью-Йоркском университете, Эмми всегда отвечает «Да, я сам слышал». Женщинами она любезна и вежлива, а мужикам позволяет думать, что у них есть шанс. Хотя, конечно, нет. Ей просто нравится общаться, нравится слушать чужие истории. Она — мой маленький антрополог, мой исследователь. Мы приближаемся к повороту на Литл комптон и когда мне начинает казаться, что жизнь прекрасна и лучше уже быть не может, В зеркале заднего вида я замечаю мигалку. Нас догоняет полицейская машина. Настойчиво, быстро. Сирена ревёт. Я выключаю музыку, бью по тормозам, сдерживаю дрожь в коленях. «Что за черт? – возмущается Эми. «Ты же не превысил». «Вроде нет». Выдавливаю я, наблюдая в зеркало за выходящим полицейским. Эми поворачивается ко мне. «Что ты сделал?» «Что я сделал?» Убил свою бывшую девушку Дженни Врубек. Тело закопал в пригороде Нью-Йорка рядом с домом ее психотерапевта, доктора Ники Анджвина, которого и обвинили в убийстве. Перед этим задушил ее навязчивую подругу Питч Селлинджер, меньше чем в пяти милях отсюда, на пляже рядом с загородным домом ее семьи. и обставил все как самоубийство. А до этого устранил её лживого дружка-наркомана Бенджи Киза, торговавшего никому не нужной органической содовой. Тело кремировал и спрятал в его же тайном хранилище. Семья даже не стала искать беднягу, решив, что он обкурился и утонул. Ах да, еще была Кейденс, моя первая любовь, упокоившаяся в море. Никто на свете не знает, что во всех этих смертях виноват я, так что вопрос Эми можно считать риторическим. Представления не имею. Эми вытаскивает из бардачка договор аренды на машину и силой захлопывает дверцу. Офицер Томас Дженкс подходит к нам, не снимая солнечных очков. У него покатые плечи, форма висит мешком. Права и договор. Требует он и опускает взгляд на мою футболку. «Возвращаетесь в университет?» «Едем в Литл Комптон, отвечаю я и добавляю. «А что?» Он не обращает внимания на мой пассивно-агрессивный тон. «Какого чёрта? Я не превышал скорость. И я не тупой заучка. Вот почему обычно не ношу университетские майки. Офицер тщательно изучает мои нью-йоркские права. Да сколько можно?» Е Эми покашливает. Офицер, что мы нарушили? Он неторопливо поднимает на нее взгляд, переводит на меня. Не включили поворотник. Он что, мать твою, издевается? А, -а, -а, -а! говорю я, Извините. Джинкс заявляет, что ему нужна пара минут, разворачивается и топает к своей машине, переходя на трусцу. «Какого чёрта? Почему он так торопится?» Я вспоминаю свои проступки, свои тайные деяния, и у меня перехватывает горло. «Джо, расслабься!» — шепчет Эми и гладит меня по коленке. «Это мелкое нарушение». На понятия не имеет про четыре трупа. Меня бросает в пот. Я слышал о таких случаях. Человека задерживают за какую-нибудь ерунду, его имя загоняют в дьявольскую компьютерную систему и выясняется, что он виноват во всех смертных грехах. Будь у меня пистолет, я застрелился бы. Эми включает радио, проходит 20 минут, 5 песен, а офицера Томаса Дженкса с моими документами по-прежнему нет. Если все дело в штрафе за невключенный поворотник, то куда он сейчас названивает? И что он так внимательно изучает в компьютере: неужели все закончится прямо сейчас, на взлете? Хотя мой iPhone показывает, что будет ясно, небо над головой затягивается тучами. В прошлом году я уже сталкивался здесь с полицией, только тогда представился офицеру Ника, как Спенсер. А если он узнает меня по фотографии и позвонит Дженксу, и скажет: Я знаю этого парня. И. Эй, Джо! Окликает меня Эми. Я уж и забыл, что она здесь. У тебя паническая атака? Не переживай ты так, ничего страшного. Знаю, просто ненавижу копов. Понимаю. Она хлопает меня по коленке и достает из дорожного холодильника бутылку содовой. Содовой? Черт бы ее побрал. Это добивает меня. Эми делает большой глоток, а я вспоминаю Бенджи и пич, и кружку. Ту самую злополучную кружку с мочой. Чтоб ей сгинуть. Я представляю, как горничная, убираясь, ненароком задевает ее, а потом с отвращением вытирает тряпкой лужу и промывает пол с хлоркой, чтобы даже запаха не осталось. Представляю золотистого ретривера. Люди, покупающие летние дома у моря, любят больших собак. который, унюхав кружку, случайно опрокидывает ее и убегает на зов хозяина, а улика просачивается сквозь половицы и исчезает. Я в безопасности. Представляю кузину селлинджеров, мерзкую, беззаботную сучку, не вылезающую из мессенджеров и соцсетей, которая, не глядя, закидывает в шкаф свои драгоценные туфли от Малона Бланек или сандалии от Тори Берч, а потом слетает с катушек, заметив, что они пропахли мочой, и с омерзением выкидывает их в помойку. И я в безопасности. Хлопает дверца, показывается Дженкс. Сейчас он попросит меня выйти, или начнет что-то врать, или попросит Эми покинуть машину. Я чувствую запах его одеколона, запах неудачников. Он вручает мне документы. «Извините за задержку, новый компьютер барахлит». «Да уж, технологии!» — выдыхаю я. «Свободен, свободен!» «Мы можем ехать?» «Только не забывайте про поворотники!» Он улыбается. «Конечно, офицер, Еще раз простите!» Дженкс интересуется, где мы живем в Нью-Йорке. «Наверное, на Манхэттене!» Завистью тянет он. Я отвечаю, что нам больше нравится Бруклин, там спокойнее. Гроза миновала, Господь хранит меня. От офицера несет не только парфюмом, но и большими надеждами. Я вижу его скучную жизнь, как на ладони. Все эти мечты, что он не решился воплотить и никогда уже не решится. Не из-за того, что он ссыкло или тряпка, а из-за того, что у него нет воображения». Он просто не способен представить будущее в красках, ярко и осязаемо, чтобы поднять свою задницу и начать действовать. Копом он стал лишь потому, что не надо думать, как одеться утром. «Развлекайтесь!» Полицейский берет под козырек, «И будьте осторожны!» Я завожу машину и благодарю Господа за то, что этот чудесный день и моя жизнь продолжаются. Одна рука на руле, другая на груди у подружки. Впереди поворот на Литл Комптон, и я не хочу впредь видеть ни одного полицейского, никогда. Поэтому больше никаких ошибок. Я включаю грёбаный поворотник.